Мелких рыбок сожрали большие акулы с потрохами и чешуёй. Валя всматривался и вслушивался изо всех сил, стараясь предугадать, чем же кончится происходившая рядом пробивка. Поэтому второй автомобиль, выруливший с Бронницкой, привлёк его внимание лишь когда сумерки распорол слепящий луч прожектора, и тихвинские, отскочив от ларька, повернулись в ту сторону, прикрывая ладонями глаза. Охранное предприятие Гидаплюс, спокойно проговорил мужской голос, усиленный мегафоном. Есть проблемы? Мегафон, как и прожектор, был весьма мощным. Он не искажал голос. и не превращал его в скандальный неразборчивый вопль, а просто как бы добавлял веса. Звучание оставалось очень естественным, но ответные выкрики в его присутствии просто терялись. Когда же Тихвинские немного проморгались, они увидели неподалека от себя двух больших псов в фирменных ошейниках с эгидовскими эмблемами и без намордников. Враждебности псы не проявляли. И никого на драматичные действия не провоцировали, просто стояли, смотрели, ожидая команд. Вожак тихвинских примиритно поднял руку и пошёл туда, откуда бил ослепительный луч. Прожектор сразу погас, и когда в глазах перестали плавать радужные пятна, Валя Новомосковских различил контуры машины. Тоже какой-то не тот жип, не то легкий грузовичок. Выяснение проблем и уточнение отношений продолжалось недолго. Вале видел, как Тихвинский вернулся обратно и привел с собой двоих в камуфляже. Вид у мужиков был, ничего не скажешь, внушительный. Немного погодя за ларечным стеклом ожил и стал поворачиваться автомат, выпекающий пышки. Псы утратили насторожённую осанку, подошли и завиляли хвостами, принюхиваясь к сдобному запаху. Когда обе команды разошлись по своим автомобилям и укотили в противоположные стороны, Валя ощутил внутри внезапное напряжение и понял, до какой степени перенервничал. Он огляделся в окошечко, потом вышел наружу, из большим облегчением помочился на узкую полоску газона. Дом Королеона. Сергей Петрухин, директор-распределитель совместной российской датской фирмы Балтпрогресс, поднимался в лифте и мурлыкал себе под нос народный вариант популярной песенки, нравившийся ему гораздо больше оригинала. Он уехал прочь на ночной электричке, чей-то чемодан захватив по привычке. Настроение было отличное. Половину вечера он провел в ресторане гостиницы Невский Палаз, где принципиально не пил, потому что был за рулем, выгуливал новехонькую красавицу Ауди. Бывают же дни, когда все доставляет душевную радость. и сознании собственной принципиальности, и плавный бег мощной машины, и даже неторопливое поскрипывание старинного лифта. Дом, где жил Петрухин, был выстроен 100 лет назад и благодаря чистому везению находился с тех пор в хороших руках. На площадках чудесным образом не выкрошилась красивая разноцветная плитка. На дверях сохранились фигурные медные ручки, а просторная лестничная шахта без труда приютила лифт, тоже очень старый и очень надёжный. Ну, и о том, какие деньги Сергей выложил за здешние апартаменты, следовало упоминать лишь в порядке шоковой терапии. А что? Главное удовольствие под крышей дома своего. Лифт со вздохом остановился на этаже. Петрухин отодвинул складывающуюся решетчатую дверь, и и не к месту помятая шоковая терапия обрушилась на его психику немой сценой Гоголевских масштабов.